Яна. Гудки в трубке. Короткие. Оборванные. Это из ментовки, верно? Тот тип, который приходил. Костя по-прежнему сидит на полу. Костик снова спокоен. Почти спокоен. Рассеянно перебирает осколки зеркала, выкладывая одному ему понятный рисунок. Я наблюдаю. Долго. Знаю, что прошло много времени. Более чем достаточно, чтобы принять решение. Какое? Хоть какое-нибудь. А решения нету. Он – убийца. Маньяк. Психопат. Он – мой друг. А друзей не предают. Вот такая странная мораль. Я не могла принять решение, потому и сидела, наблюдая за Костиковыми стараниями. Рисунок не складывался. Но осколков было много и времени тоже. Целая вечность. Вот что он пытается сложить. Вечность. Ганс Христиан Андерсон. Великий сказочник, великий обманщик с его снежной королевой и разбитым зеркалом. Мир, обещанный Каю, если он сложит слово «вечность». Костя не Кай, я не Герда. Да и сказки остались далеко в прошлом. Это ведь из ментовки звонили. Повторил вопрос Костик, не отрываясь от занятия. Да. Ты правильно сделала, что сказала. Меня меня надо остановить. Нельзя вот так, чтобы и дальше я сам не хочу. Я не хочу убивать Яна. Вот так. В его глазах тот самый сказочный лёд, которого не существует и не должно существовать. В его глазах Совершенно несказочная боль. В его глазах отражаюсь я. Он сюда приедет? Наверное. И снова тишина. Слабый блеск осколков. Костик смотрит на них долго, думает о том же, что и я. Откуда я знаю? Наверное, мы и вправду, Кай и Герда. Слишком долго рядом, чтобы не понимать друг друга. Он одним движением разрушает недописанное слово. сгребая осколки в блестящую кучу, отряхивает руки, поднимается «Яна, ты... ты ведь отпустишь меня? Не станешь задерживать? Я... я не хочу суда. Не выдержу, Ян». «Не выдержит». Следствие, дознание, суд и клетка. Приговор и снова клетка. Пожизненная, без шанса выбраться. «Я решу эту проблему иначе». Я сразу должен был, после первого же случая. Или когда понял, что это не не кажется, что я на самом деле, что убиваю. Я обязан был. Я... я испугался. Надеялся, пройдет, самой исчезнет. Выход искал, а оказалось, его нету. И бояться нечего. Кость, ты... Не перебивай, Ян. Я тебя люблю, как сестру. Ты самый дорогой мне человек. Я ехал сюда и думал, что если тебя убить, то никто не узнает. На костяных брюках блестела зеркальная пыль. И на ботинках тоже, и на ладонях, и на волосах. Зеркальный человек, выросший из сказки Кай, которого почти предала его Герда. Потом я думал, что ты позвонишь, решишь за меня, а ты не стала. Правильно, я сам должен. Я только теперь понял, что сам. Я сделаю. Не здесь. Не хочу, чтобы отсюда забрали. Чтобы наручники, понятые, камера. Я не смогу там, Ян. Я по-другому. Русская рулетка. Один патрон и играть до финала. Револьвер есть и патроны тоже. После каждого случая меньше и меньше. Ещё одно доказательство. Я записку оставлю. Я признаюсь во всем, но... Разреши мне уйти вот так, Ян. Пожалуйста. Я разрешила. Я не сказала ни слова. Не пыталась отговаривать, не пыталась остановить, не пыталась звонить Руслану. Я просто снова осталась одна в своей квартире, в своей пустоте. За окном ночь, чуть разбавленная редкими желтыми пятнами света. Фонари, автомобили. Один отъехал. наверное это костя что я делаю черт побери что я делаю костя сейчас умрет вернется домой сядет за свой секретаррь конец восемнадцатого начала девятнадцатого века красное дерево икрустации и медальоны черканет пару строк и пустит себе пулю в голову он не виноват он не убийца он просто не способен убивать А я вот так взяла и отпустила его. «Принц, лежать! Место, я сказала!» Ночь запахла земляникой и липовым цветом, и бензином, и асфальтом, и мокрой собачьей шерстью, чужими духами, собственным потом, хвойной отдушкой. Ночь жила, а я спешила и дьявольски боялась опоздать.